Голова, восьмая. В обычном зомби нет ничего отталкивающего, кроме запаха и цены за его упокоение. Пособие для начинающего некроманта. Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, ласково проворковал я, заслышав снаружи шарканье босых ступней. Идите сюда, мои славные, идите ко мне, мои хорошие, цыпа, цыпа, вот, молодцы, а ну-ка быстрее все сюда. «Скорее ко мне!» Звуки шагов стали отчетливее, и я в предвкушении едва не пустил слюни. «Да, мои хорошие!» Слабенькое заклятие подчинения, почувствовав присутствие объекта, моментально активизировалось и бесшумно накрыло собой первого зомби. «Еще! Вот так, мои милые! Идите скорее к папочке!» «Я вас вкусненьким угощу!» Из темноты, наконец, проступил первый изломанный силуэт, смутно напоминающий скрюченную человеческую фигуру. Одновременно с ее появлением запах мертвечины стал гораздо отчетливее. А затем до меня донеслось тихое бульканье, периодически сменяющееся шипением и невнятными хрипами, как если бы гостю кто-то в свое время неудачно перерезал глотку. Какое-то время подоспевший мертвяк, угрожающе порыкивал, тщетно пытаясь избавиться от моих чар, но очень быстро сдался и, уцепившись руками за прутья решетки, вдруг мощным рывком протиснул свое тело в дыру. Вернее, не протиснул, а протиснула, когда-то это была женщина, на что недвусмысленно указывали вполне узнаваемые округлости и длинные космы неопрятных волос клочьями, свисающие с частично облысевшего черепа. Еще у нее когда-то были весьма стройные ножки, от которых ничего, кроме костей, не осталось. Белые зубки, что и сейчас были прекрасно видны сквозь огромные дыры в щеках. Неплохая фигурка, здорово подпорченная процессом разложения. Сверху на гости было надето симпатичное платьице в розовый цветочек, Правда, сейчас изрядно рваная и щедро перепачканная в земле. А еще у нее сохранилась изящная брошка на левом плече, которая грозила вот-вот отвалиться, как испорченная деталь у деревянной куклы. При виде меня мертвячка остановилась, занесла ногу над прутьями и неподвижным взором уставилась на мое лицо. — Здрасте, милая леди! — непроизвольно оскорился я, — будучи не в силах предусмотреть внезапные перепады настроения своей боевой трансформы. Отвык от нее, если честно, давно не использовал. Поэтому не сразу понял, в какой момент присущая всякому некроманту сосредоточенность вдруг сменилась неоправданным весельем и неодолимым желанием поглумиться. «Заходи, красавица! Не стесняйся!» Красавица повела по сторонам налитыми кровью глазами. Оскарилась в ответ, продемонстрировав подросшие за время новой жизни зубки во всей красе. Негромко зашипела, угрожающе оттопырив нижнюю губу. И в довершение всего пустила на грудь тонкую струйку липкой слюны. хы А ты ничего, симпатичная!» С нескрываемым удовольствием протянул я, всмотревшись в остатки ее полуистлевшей ауры. Потом стремительно скользнул к выходу и, прежде чем Нич успел вмешаться, галантно подал дами когтистую лапу. Прошу вас, леди, проходите, устраивайтесь и вообще чувствуйте себя как дома. Она озадачно булькнула, сцедев еще одну порцию ядовитой слюны, но человеческие привычки так просто не уничтожишь. Недолго поразмыслив, благоухающее мощным ароматом разложения леди, все-таки кокетливо подала подгрызенную у локтя руку и почти грациозно перешагнула через прутья решетки. Я благородно не заметил отвалившегося с ее ноги опарыша, с вызывающим звуком шлепнувшегося на землю, не поморщился от могучего запаха гнили, даже сверкнул ослепительной клыкастой улыбкой, при виде которой мертвечка завороженно замерла а затем снял крохотную ниточку подчиняющего заклятия, оно ей больше не нужно, мне нужно лишь, чтобы гости заходили сюда поодиночке, и отступил назад, обнаружив, что следом за первой дамой на мой голос уже спешит вторая. «Доброй ночи и вам, милая леди!» Снова доброжелательно улыбнулся я, потихоньку меняя вектор заклятия. «Приветствую вас в своей скромной обители! Рад встрече!» Безмерно рад. Привидев второй гости, торопливо протискивающейся между прутьями решетки, я дурашливо поклонился и бестрепетно встретил ее горящий адскими огнями взгляд. Признаться не ожидала, что кроме простых зомби тут найдутся полноценные умертвия, но эта леди была не в пример шустрее и подвижнее своей товарки. Более того, она едва не почуяла мое заклятие, Еле успел отвести ее в сторону, чтобы не всполошить никого раньше времени. При этом у мертвы так долго медлило и так настороженно принюхивалось, что я, несмотря на изрядно потасканный вид дамы, всерьез заподозрил ее в наличии мозгов. Что-то не так? — вежливо поинтересовался я, когда она, наконец, решилась и осторожно подошла ближе. — Вы голодны, моя дорогая? Поверьте, это не беда. У меня для вас есть славная закуска, совсем свежая, сладкая, только-только сготовилась. Прошу, проходите, располагайтесь. Дама недовольно фыркнула, не найдя у меня человеческого запаха, но все равно продолжала сверлить пристальным взглядом. Вот же настырная! А потом эта мерзавка рывком подалась вперед, словно все еще сомневаясь и надеясь расслышать биение моего сердца. Угрожающе заворчала, затряслась, сморщилась вся, как сушеная вобла. Ручки свои загребущие протянула, явно думая, что я не замечу, а отстранилась только тогда, когда я демонстративно стряхнул с рукава ее опалисцирующую слюну, спокойно проследил, как шипит и плавится под крохотными желтыми капельками камень. После чего позволил своим зубам вырасти еще на пол пальца и красноречиво оскалился. Потанцуем, милая. «Эх!» запоздала, отшатнулась у мертвия, разглядев меня во всеоружие. Хыха! Хух их. Сама такая страшная, обиженно буркнул я, прячь клыки. И вообще я себе подобными не питаюсь. По крайней мере, когда сытый. Хура! Нервно икнула дама, поспешив отойти в сторону. Я проводил ее внимательным взглядом, убедился, что она благополучно запуталась в моем узоре и принялась растерянно бродить вдоль нарисованного лабиринта, не смея переступить черты. Затем насторожно покатился на первую мертвячку, занятую тем же, и успокоенно отвернулся. «Все? Часа на полтора это их займет. Выход из нарисованного на плитах лабиринта и они будут искать долго. Успею и остальных встретить, и сил набраться. И даже перекусить, если приспичат. Главное, не упустить время и не поскользнуться на чужих соплях в самый ответственный момент. А то обидно будет, честное слово. Ха! Спустя пару секунд снова раздалось кровожадное от входа мы их, и шмэ. Я искренне удивился. Ого, кто там такой говорливый пожаловал? Я был выход, это жрачка. Ишь, какой честный, жрачку он ищет. Ну, заходи, дорогой, гостем будешь. Жраточка, недоверчиво переспросил невидимый гость, активно копошась возле самой решетки. Причем совсем низко, где-то у самого пола словно добирался не на двух, а на четырех конечностях, а то, может, и без них вовсе. «Жрачка, жрачка», — согласился я, на всякий случай посторонившись, — мало ли кого принесла нелегкая. «Ты, главное, быстрее ползи, а то подруги твои сами все сожрут. Вон, какие глаза голодные». За моей спиной как нарочно раздалось громкое урчание. «Это мертвячки», — А наконец встретились посреди лабиринта и теперь активно выясняли, кто из них красивее. Уставившись друг на дружку одинаково мутными глазами, они недовольно скалили зубы и шипели, словно две голодные кошки на помойке. Периодически выпускали когти, рычали, дергались, словно пытаясь напасть. Ненадолго отступали на шаг, затем опять принимались буравить друг друга ненавидящими взглядами и злобно урчать, будто во всем дворе больше места свободного не осталось. Неожиданно мой живот тоже издал солидный бульк, да такой громкий, что его услышал не только я. — Надам! — заметно разволновался зомби, торопливо втекая во двор полуразложившейся лужицей, в которой только чудом уцелели раскишие туловище, обрубки рук с жалким подобием пальцев и острые когти, на тонких деревянистых отростках, которые когда-то заменяли ему ступни. Вместо лица кусок болотной слизи с глубокими провалами на месте носа и глаз, на месте рта кривая щель, усыпанная острейшими зубами. У шей нет, шея неестественно длинная, тело вытянуто, как у пиявки, и передвигается почти таким же манером, складываясь и перетаскивая себя с места на место, оставляя на земле толстый слой слизи. Я громко присвистнул. «Надо же! Да чего крепко, старое поколение! Дедуля, с твоими талантами сюда можно было только под утро приползти, а ты вон как, уже туточки, нарисовался, когда не ждали. Под стеной, что ли, караулил? Экхэ!» Оскалился зомби, довольно булькнув и упрямо потянувшись ко входу в центральную башню, откуда несло живым «Эгхы, моя Я задачно поскреб острым когтем макушку и отступил в сторону, вежливо пропуская мертвяка. А что, старость уважать надо? Этому ветерану никак не меньше года, что для зомби равносильно глубокой древности. Прямо долгожитель какой-то. Пожалуй, утром надо будет проверить ров, «Может, там еще кто-то додумался схорониться?» «Посып!» — напоследок булькнул зомби, потянувшись следом за дамами в лабиринт. «Не за что!» — машинально ответил я и, проводив его глазами, вернулся к решетке, откуда послышался новый шум. Всего за полчаса в мое распоряжение поступил целый отряд мертвяков различной степени свежести. Кривые, хромые, одноногие и одноглазые, некоторые без рук, зубов и даже носов, штук тридцать на и все как на подбор пахучие, несвежие, липкие, я уже даже перестал вытирать ладонь после крепких рук пожатий, все равно перемажусь. Обоняние тоже приглушил, чтобы не кривиться от убойного аромата. обслюневленную одежду, конечно, жалко, но куда деваться. Рабочие мантии все равно чище не станет. А вот обувь, к счастью, не пострадала, и я ее специально делал слизи и грязеустойчивой, потому что нашить на внутреннюю часть мантии кармашков несложно, а вот сточать качественные сапоги и снабдить их особыми выемками под когти – это действительно серьезная проблема. Я с удовольствием расправил пальцы ног и кивнул. «Пожалуй, надо будет заказать еще несколько пар у знакомого сапожника». Он, правда, лет двадцать уже как обитал на одном деревенском кладбище, но навыки и после смерти не растерял. Надо будет в очередной раз его пробудить и пообещать, что нынешний заказ станет действительно последним, после чего он сможет с чистой совестью передать семейное дело старшему сыну. Тот вроде помирать собрался на днях, а сам будет спать спокойно. До тех пор, конечно, пока его не разбудит еще какой-нибудь некромант. Встряхнувшись, я всмотрелся в темноту за решеткой, но, убедившись, что других гостей пока не предвидится, обернулся к своим новым птенцам, которые в этот самый момент активно хромыляли по внутреннему двору, старательно огибая начертанные мною линии, злобно рычали друг на друга, пачкали слюнями полы время от времени, огрызались на таких же голодных соседей, торопясь первыми добраться до входа в центральную башню откуда ощутимо несло «человеченкой». Да, незабываемое зрелище. Даже жаль, что никто, кроме меня, не способен его оценить. Вздохнув и на всякий случай оставив у решетки крохотное заклятие «Маячок», я решительно двинулся к бродящим по двору мертвякам. Нагнав ближайшего, дружески хлопнул его по плечу и жизнерадостно рявкнул в самое ухо. Здоровый мужик! Как жизнь?» Зомби вздрогнул и от неожиданности едва не развалился на части, после чего медленно обернулся, оскалился было в ответ, одновременно протягивая ко мне когтистые лапы, но разглядел мою широкую улыбку и отчего-то передумал возмущаться, затем прохрипел что-то неразборчивое, а неприязненно дернул плечом и попытался уйти. Но я ласково придержал излишне торопливую жертву и еще жизнерадостнее заявил: Слышь, мужик! «А у тебя дыра в спине!» В качестве доказательства я вытянул руку и, просунув ее в приличных размерах дырку в туловище зомби, радостно помахал пятерней у самого его носа. «Я теперь могу с вон той дамой поздороваться, не сходя с места. Правда, она милая?» Мужик, хоть и был мертвым, машинально повернулся, пробежавшись оценивающим взглядом по полураздетой бабе, нерешительно топтавшийся возле входа в башню, и задумчиво булькнул, видимо, впечатлился ее серыми ягодицами, отчетливо проглядывающими сквозь дыры в замшелом платье, в то время как я проворно убрал руку и быстрее молнии прикоснулся правой ладонью к основанию его шеи. В тот же миг из-под моего рукава тонкой иглой выстрелила острие ритуального кинжала и, клюнув зомби точно в ямку между шестым и седьмым позвонками, также молниеносно спряталась обратно. Мужик тихо охнул и ошеломленно замер, когда чужое управляющее заклятие перестало давлеть над его останками. Как-то обмяквей, задрожал от неожиданности и едва не рассыпался. Хорошо, я вовремя придержал. Правда, опять перемазался в чужих соплях, но тут уж... Пришлось выбирать, что важнее. Сил-то у меня осталось не так много, а до утра еще далеко. Несколько мгновений мой будущий птенец неуверенно покачивался на широко расставленных внезапно ослабевших ногах. Потом захрипел, словно ему было больно, резко пошатнулся и, наконец, медленно опустился на камни, ошалело тряся головой и содрогаясь весь, как в лихорадке. Впрочем... Это быстро прошло. Я никогда не отличался жестокостью по отношению к своим творениям. Этот бедняга и так за свою жизнь намучился. Поэтому я сделал все, чтобы переход в новое состояние произошел для него как можно быстрее и легче. Вот как красота-то женская способна мужиков подкосить. Громко удивился я, помогая зомби аккуратно сесть и попутно сплетая над ним свое собственное заклятие. Всего один взгляд, и ноги уже не держат. Ты отдохни, пока, приятель. Видано или дело от своего отступать. Вот сейчас наберешься сил, накопишь храбрости и в бой. Все бабы твоими будут. Ы! <звук> <звук> Вяло мотнул головой мужик, с трудом сфокусировав на мне мутный взгляд. Точно, точно, заверил я и, завершив свое грязное дело, с облегчением отодвинулся. Ты пока. «Тут посиди, ладно?» «А я попробую ее уговорить». Зомби растерянно моргнул, но послушно остался на месте, тогда как я довольно хмыкнул и, отряхнув руки, двинулся к следующему кандидату – здоровенному Верзиле, неуверенно топчущемуся между первой и второй линиями лабиринта и еще не решившему, в какой круг ему следует зайти. По сравнению с остальными – Он выглядел заметно свежее и был гораздо чище. Его одежда даже не успела истлеть, а кожа только в некоторых местах потрескалась. Лицо у него было намного более подвижным, чем у остальных, да и шевелился он не в пример бодрее, чем моя первая жертва. Видимо, был из последней партии. Новички всегда чувствуют себя не в своей тарелке в первые месяцы после обращения. Особенно среди уже набравшихся опыта сородичей. Такие птенцы в руках умелого кукловода — весьма опасное оружие. Осталось только заполучить его в свои руки. На звук моих шагов зомби неторопливо обернулся и при виде перепачканного слизи у балахона озадаченно хрюкнул. «Ну-с, больной, как себя чувствуете?» Сходу огорушил я его коварным вопросом. «Голова не болит? Кости не ломит. Руки-ноги не отваливаются. А то, знаете ли, нынче в этих краях гуляет страшная зараза. Зомбечий гриб называется. Под такой попадешь, потом аж по всем углам собирать придется. Хочешь заболеть?» Верзил удивленно хекнул. Оно, растерявшись от моего уверенного вида, все-таки перевел взгляд на свои ручища, которые держались на положенном месте еще весьма и весьма крепко. Пару мгновений он с недоумением их изучал, но не нашел никаких признаков заразы, после чего вперил в меня недовольный взгляд и глухо заворчал. Хумене, вераки! прохрипел он, выразительным жестом сжав громадные кулаки и угрожающе качнувшись в мою сторону. Тебя бузатопе, подойдя почти вплотную, я негромко фыркнул. «Сейчас, как дам по тыкве, сразу человеческую речь вспомнишь. И вообще, ты хоть знаешь, на кого похож. Видишь пятна у себя на затылке, вон те, синие, с приятной зеленцой. Как, не видишь? Это же первые признаки зомбячьего гриппа. И ладно, если сам рассыплюшься, как сортир во время урагана. Но ведь других же заразишь. Это же будет целая эпидемия «Э-э-э...» Заволновался Громилой и торопливо завертелся на месте, в попытках себя оглядеть. «Иде, не муанэто, иде, не хочу!» «Не хочешь, значит?» – недобро улыбнулся я. «Не-не-не!» «Тогда стой на месте и не вертись. Сейчас я попробую их снять». Впечатлительный до смешного зомби замер на месте, как вкопанный, и вдруг с такой мольбой на меня посмотрел что я прямо умилился. Какая прелесть! Обожаю работать с этими созданиями. Настолько честные, искренние, наивные, что просто диву даешься. Иным живым у них еще учиться и учиться. Вот за это я и люблю свою работу. все бы такую. Ха. Дождавшись, пока напуганный зомби повернется спиной, я скептически уставился на его затылок, до которого можно было дотянуться лишь в прыжке и сварливо потребовал «Сядь, ты ж здоровенный, как сарай». Зомби озадачно повернул голову, с сомнением повел могучими плечами, словно пытаясь понять, что я от него хочу. А когда я требовательно шлепнул его ладонью по плечу, наконец додумался и послушно брякнулся на задницу, торопливо подставляя мне уязвимую шею. «Вот так бы сразу!» — лучезарно улыбнулся я, с нежностью погладив Коротко стриженный ежик волос на его затылке, после чего прикоснулся к шее, открытой ладонью, и на редкость легко избавился еще от одного противника. «Хороший мальчик, теперь сиди спокойно, лечение процесс трудоемкий и зачастую довольно неприятный, но скоро станет полегче, обещаю, ты только потерпи, хорошо?» Эм! жалобно всхлипнул верзила внезапно согнувшись в три погибели. Больно. «Больно!» Я только вздохнул. «Говорят, если больно, значит, ты еще жив. К тебе это, правда, не относится, но все к лучшему, друг мой. Потерпи еще чуть-чуть. Осталось совсем недолго». Зомби покорно замолк. Какое-то время я стоял у него за спиной, со смешанным чувством созерцая это абсолютно беззащитное создание но потом тряхнул головой и резко отвернулся. «Так, господа и дамы, прошу минуточку внимания». На мой голос немедленно повернулось двадцать восемь голов. На вверенной мне территории внезапно обнаружились признаки опасного заболевания. Уже найден один зараженный, и, возможно, он успел наградить кого-то из вас этой опасной болячкой. Тем не менее, шанс уцелеть есть. К счастью для вас... «Я опытный лекарь, поэтому просьба не паниковать и не делать резких телодвижений». Я, оглядел мнущихся мертвяков и, убедившись, что меня внимательно слушают, снова набрал воздуха в грудь. «Прошу всех соблюдать тишину и выстроить собой очередь. Каждого я смотрю и непременно избавлю от угрозы. Можете мне поверить, она вполне реальна. Если кто-то сомневается...» может посмотреть на своих соседей и убедиться, что первые признаки налицо. Зомби растерянно переглянулись и негромко заворчали, с подозрением взглянув друг на друга. И еще бы, с такими распространенными трупными пятнами не живут и не ходят, к тому же, а нежить, как ни странно, почему-то считает себя вполне самостоятельной. И поскольку, как я уже говорил, человеческая и жевается из них с огромным трудом, то неудивительно, что взглянув на чужие лица, щедро облагодетельственные признаками разложения, они заметно забеспокоились. А когда обнаружили, забавно, что только сейчас, да, что у многих не хватает конечностей, а кое-кто вообще способен лишь ползти неприятно булькающей лужей, то окончательно встревожились, после чего неуверенно пошатнулись и снова дружно, посмотрели на меня. Странные они все-таки существа, полностью послушные хозяину, туповатые, медлительные, при этом наивные, как дети, каких-то вещей в упор не замечают, пока не скажешь, а когда скажешь, то сразу пугаются. Сколько лет их изучаю, но все равно диву даюсь тому, как извращаются их реакции после смерти, причем все это происходит индивидуально, потому что как выяснилось исходный материал и его особенности имеет прямое влияние на то каким будет результат трансформации а тут какой результат может быть у крестьян привыкших повиноваться тому у кого громче голос не толкаться не толкаться кому сказал прикрикнул я когда зомби со всех ног ринулись в мою сторону теряя по пути оставшиеся конечности тише «Осторожнее друг другом, господа! Вы же не бессмертны, и женщин обязательно пропускаем вперед!» Не помогло. Они так и рвались вперед, пихая друг друга в бока и не замечая, как в полу борьбы буквально рассыпаются на части. Я поморщился. «Тихо!» — рявкнул уже во весь голос, добавив туда рыкающих ноток. И это сработало. Мертвяки замерли на середине шага. Не сводя с меня вытаращенно глаз. В очередь становись. Они поспешно выстроились в колонну и снова преданно на меня уставились, словно ожидая похвалы. Молодцы, облегченно вздохнул я. Теперь подходим по одному, становимся вот сюда и поворачивайся спиной. После лечения аккуратно садимся в сторонку и не мешаем соседям. Первый пошел. А ну вот, наконец-то! угомонились. Я удовлетворенно оглядел первого желающего испытать на себе мой целительный дар, и как только он подставил шею, звучно хлопнул ладонью по липкому загривку. Острие ритуального кинжала с едва слышным хрустом взрезало липкую, но на удивление прочную кожу. С легкостью рассекло связки и, дотянувшись до важного нервного узла, молниеносно отдернулась. Отлично, всегда бы так получалось, и у меня вообще не возникло бы никаких проблем. Следующий, зычно гаркнул я, помогая первому мертвяку опуститься на пол и привычным движением поднял правую руку. Спустя четверть часа все было кончено, и я разорвал все связи птенцов с их прежним хозяином. Освободил бедолаг от магических поводков, попутно наложил на них собственное управляющее заклятие. Одним махом избавился от потенциальных противников и взамен обрел преданных слуг. Заодно сэкономил на этом уйму энергии и вообще чувствовал себя превосходно. Из тридцати несвежих зомби, большая часть из которых сейчас приходила в себя на земле, на ногах осталась всего одна красотка. То самое подозрительно шустрое умертвие, которое я специально оставил на закуску. «Ну что, милая?» — приторно улыбнулся я, смело подходя к оставшейся в одиночестве нервно переминающейся девице. «Будешь сопротивляться?» Красотка в ответ обнажила кривые зубы и неуверенно зашипела. «Ну зачем же так? Я ведь к тебе со всей душой!» При виде моих клыков она моментально подобралась и на пробу плюнула ядовитой слизью снова попав прямо на мою многострадальную мантию. Говорю же, умная девочка, и явно что-то подозревает, потому что хоть я и вымок в этой самой слизи чуть ли не по самую макушку, ее все равно что-то тревожит, не хочет поворачиваться, боится меня, как бы странно это ни звучало по отношению к нежити. Избегала прямого контакта, по-прежнему сомневалась, и упорно пятилась к выходу не сводя с меня огромных лишенных век недобро поблескивающих глаз так а вот это уже нескладно выпускать ее отсюда нельзя если удерет наружу может привести за собой других гостей гораздо более опасных и намного менее сговорчивых чем эти невинные дети если же рванет к башне то испоганит мне весь план а то глядишь еще нитку заговоренную порвет. Графа с его людьми почует, бузить начнет. И что я потом буду делать? Не бойся, милая, — проворковал я, осторожно подкрадываясь к яростной, щелкающей зубами девушке. Я не желаю тебе ничего плохого. И вообще, просто хотел сообщить, что вон тот мужик на тебя запал. Веришь, нет? «Ну так посмотри назад и узри несчастного влюбленного!» Моя первая жертва тихо икнула, и, увидев ослепительную улыбку красавицы, ненадолго остановивший на нем свой горящий взгляд, испуганно отползла подальше. «Смотри, как он трепещет от одного твоего вида!» Проникновенно продолжил я, когда дурная девка оскалилась и утробно заворчала. Прямо зуб на зуб не попадает. Только он боялся подойти раньше. Да и сейчас, как видишь, все еще боится. Меня просил помочь. Вот я и помогаю, как могу. Мужик вздрогнул, уставившись на меня шальными глазами. А потом снова перевел взгляд на умертвие, с которого от резких движений кожа на руках и ногах начала лопаться и инстинктивно отполз под защиту приходящего в себя зомби-верзила. Я снова разулыбался и поспешил добавить. «Да ты сама взгляни, мужик хоть куда. Совсем еще свеженький, рукастый, несмотря на то, что одной кисти нет. Отрастит еще, ну, хромает, тоже не порог. Кожа на горле провисла. Так это даже оригинально. И вообще, настоящему мужчине такие мелочи не страшны». «Ох, что я несу!» «Хотя, кажется, помогает». Он уже давно с тебя глаз не сводит. Продолжал увещевать я упрямую дуру, которая, наконец, начала пятиться медленнее и щелкала зубами уже не так агрессивно, которую ночь мучается от неразделенного чувства. Еще когда живым был, уже мечтал об этой встрече, а как помер, так вообще с ума сошел от безысходности. Вон, даже правый глаз чуть не потерял, пока на тебя таращился. Это ли не признак? Великой любви. У мертви ненадолго задумалась и замедлилась еще на чуть-чуть. Это судьба, воодушевился я, не заметив, что мужик с надеждой косится в сторону зияющей дыры в решетке, явно намечая пути к отступлению. А от судьбы еще никто не убегал. Поверь моему опыту, вы просто созданы друг для друга. Девка наконец остановилась и взглянула на жертву, с благосклонностью. Жертва от такого внимания совсем сникла и опять попыталась спрятаться за широкую спину соседа. Но меня это не остановило. Уверенно приблизившись к даме, я решительно предложил ей руку и твердо сказал «Прошу вас, леди, дайте этому красавцу-богатырю шанс доказать, что он вас достоин». Мужик окончательно спал с лица. Однако дама, поколебавшись для виду, все-таки прониклась, после чего кокетливо убрала с лица спутанную прядь грязных волос и на пробу улыбнулась. На моем лице не трогнул ни один мускул, когда от непривычного движения часть ее щеки все-таки не удержалась на подгнивших тканях и отвалилась безобразным лоскутом, обнажив верхнюю челюсть. Заодно выставив на всеобщее обозрение остатки предыдущей трапезы красотки, и копошащихся там могильных червей. Но когда у мертвей издала странный воркующий звук и попыталась подразнить своего избранника, облизав губы таким же почерневшим языком, остаться невозмутимым мне удалось лишь за большим трудом. Мужик же, оказавшись под прицелом хищно-горящий глаз у мертвия, безвольным киселем сполз на землю и, кажется, потерял сознание. Не уверен, правда, что зомби способны падать в обморок, но ему явно стало нехорошо. А потом с таким обреченным выражением на лице застонал, что в моей душе появилось что-то смутно похожее на сочувствие. Самое главное, с помощью этого бедняги мне худо-бедно удалось заинтересовать у и отвлечь его от всего остального. Переключить внимание с моей необычной персоны на более интересный предмет интерьера. А это уже половина победы. Ни в чем не повинного зомби я, конечно, на растерзании не отдам, потому как мужская солидарность для меня совсем не пустой звук. И вообще, я не настолько плох, чтобы так гнусно подставлять людей, пусть даже бывших. А вот то, что внутри прохода, ведущего в Центральную башню, снова наметилось шевеление, было очень нехорошо, причем звук, хоть и тихий, оказался вполне отчетливым, и до отвращения походило на то, как будто у кого-то там случились рвотные позывы терзаемые смутными сомнениями я насторожно принюхался не рискнув отвести от красотки взгляда однако идущий от нее смрад перебивал любые запахи от него даже мои глаза скоро начнут слезиться. дышать я просто не рисковал чтобы не выдать себя но проблема в том что кто то кажется не послушал моего совета и теперь мучительно двигался в темноте тщетно стараясь держать просящийся наружу вчерашний обед. Проклятие только этого не хватало. У меня из горла непроизвольно вырвалось звериное рычание. Но почему люди бывают настолько тупыми? Ведь сказано было человеческим языком уходить, пока целы. Так нет же, пришла кому-то в голову мудрая мысль проверить, чем я тут занимаюсь. Идиоты! Хорошо, я капюшон не снял. Иначе было бы у меня новое развлечение. «Избавиться от нанимателя» называется. Тьфу! Что самое плохое, подозрительный звук услышал не только я. Старательно приручаемое умертвие тоже уловило слабый шорох и, мгновенно забыв про мужика, развернулось к башне. Глаза твари засветились алчными огнями. Изуродованные разложением ноздри шумно раздулись. Длинный язык выстрелил вперед, как у настоящей змеюки. А затем моя красавица бешено взревела и с такой скоростью ринулась в темноту, что я едва ее не упустил. Собственно, у мертвые темы отличаются от простых зомби, что умеют при необходимости двигаться поразительно быстро. Внешний вид у них до отвращения схож, повадки и привычки тоже. Они прекрасно маскируются под обычную нежить, Поэтому с первого взгляда распознать их довольно сложно, но при этом твари слышат, видят и понимают на порядок больше. К тому же отличаются наличием каких-никаких, но все-таки мозгов. Не зря мне эта девочка с самого начала не понравилась. Хорошо, что я сорвался с места одновременно с ней. Хорошо, что успел выхватить ритуальный кинжал буквально за секунду до того как тварь с воем перепрыгнула через все мои линии и сходу налетела на заговоренную нить. Хорошо, что сама нить оказалась довольно крепкой и удержала эту сволочь на долю мгновения, а уж потом мой клинок довершил дело, вонзился в основание полузгнившей шеи и с хрустом пробил ее насквозь, одновременно обездвиживая яростно дернувшуюся тварь, разрывая ее связь с хозяином и заодно вытягивая из нее жизненные силы. Все без остатка. Всего задули секунды, истошно воющая нежить потеряла все свои способности и превратилась в одну большую лужу жидкого, мерзко воняющего дерьма, брызги которого разлетелись во все стороны. При этом немалая их часть безнадежно испортила мне нижний край мантии, здорово загадила ближайшую стену и заодно с ног до головы окатило трех идиотов, рискнувших подобраться к входу из башни слишком близко. Замерев на месте, я беззвучно выдохнул, старательно прислушиваясь к наступившей тишине. Повертел головой, желая удостовериться, что мои подопечные не сделали ни единого шага в эту сторону. А затем всмотрелся в густую темноту коридора, в котором кого-то уже явственно выворачивало наизнанку, и язвительно осведомился ну что господин граф надеюсь вы удовлетворили свое любопытство или может ваши люди хотят поближе познакомиться с особенностями моей работы ответа мне стала гробовая тишина и вот тогда я гнусно ухмыльнулся что ж так тому и быть выходите и упаси вас с небо сделайте еще что нибудь Не так.